ЭПИЛОГ Выйти из экипажа мне помог Патрик, вот только взгляд у него при этом был совсем не такой уверенный, как, например, вчера, когда он флиртовал со мной и целовал, несмотря на присутствие посторонних. Маркиза что-то очень сильно беспокоила, а значит, мне надо было обязательно это выяснить. Тем более дядя велел мне заняться приготовлениями к свадьбе, А мой жених почему-то выглядит расстроенным и потерянным. Словно они с Раулем местами поменялись. И фраза, которую произнес Патрик, подавая руку, чтобы я могла выйти из экипажа, мне тоже не понравилась. «Скажите, а ради меня вы бы тоже рискнули совершить нечто подобное?» «Конечно. Если понадобится, я и ради вас коней с полисменами распугаю». Заверила я маркиза, старательно скрывая усиливающееся с каждой минутой беспокойство. «И не потому, что вы мой жених. Вы мой друг, это важнее. Тем более вы тоже, не задумываясь, присоединились ко мне, помогая спасать лорда Фрэхборна. Ну, если уж быть честным, то я задумался, но ненадолго». Патрик улыбнулся светлой задорной улыбкой и глаза у него засветились. Так что, вроде бы, миссию по успокоению впавшего в меланхолию одного из своих лордов я выполнила. Вот только причину этой самой меланхолии всё равно надо будет выпытать. Рауль тоже не выглядел счастливым, словно еще не осознал окончания достаточно печального периода в своей жизни и того, что жизнь продолжается. Но его сейчас тормошил Эрик, расспрашивая, как все прошло, есть ли у нас повод выпить, и можно ли с этим поводом поздравлять или надо соболезновать. И тут я вспомнила, что у меня во дворце имеется отличный осведомитель, который, возможно, прояснит мне кое-какие моменты. Например, куда пропали документы, отправленные герцогом Краугберном с подтверждением невиновности Рауля? Почему Королевский суд не знал о желании короля помиловать графа Фрехберна? Почему Королевский суд не знал о наручниках, связывающих меня с Раулем? И почему Королевский суд так настойчиво хотел казнить графа? И почему мой жених после разговора с отцом так расстроился, а мой дядя опоздал на заседание королевского суда. «Кузен хочет со мной поговорить», — схитрила я, сделав вид, что у меня в сумке зашевелилась колода для связи с близкими. «Принцам не отказывают, сами понимаете». Улыбнувшись Патрику, я взмахом руки дала понять, что надо удалиться и оставить меня во дворе. После этого сама вызвала Джорджа и перечислила ему все те вопросы, которые крутились в моей голове. «Поздравляю, Шарли, ты доросла до политики», рассмеялся кузен. Отец давно планировал сменить судей, там процветали бюрократия и взяточничество, но повода никак не было. Так что, похоже, ты подвернулась как удачный повод. Вернее, твой подопечный. Как он там, кстати? Его же чуть не увезли, а на мне наручники. А если бы... Успокойся, отец не позволил бы кому-то причинить тебе вред, ты же знаешь. Сразу посерьёзнил Джордж. Он же тебя больше нас с братом любит. Так что уверен, у него все было просчитано на несколько ходов вперед тем более ты же первая начала зачистку в министерстве правопорядка отец поддержал твое начинание и прошелся по всем остальным министерствам королевскому суду тоже за компанию досталось чтобы уж обновить все сразу а что касается твоего жениха можешь смело возвращать ему кольцо если хочешь примерно два часа назад отец сместил герцога краухберна с должности министра Ты же понимаешь, что за этим последует ссылка куда-нибудь в приграничье, в город, которого даже нет на карте. Общаться с сыном впавшего в королевскую немилость мало кто рискнет. Друзей Маркиза Краухберна резко поубавится. Собственных связей в министерстве у него нет, поэтому, скорее всего, его уволят». «Не уволят», — уверенно заявила я. «Дядя обещал Патрику прекрасное будущее. У нас тут расследование даже не государственного, а межмирового значения, так что его, скорее всего, наградят». «Главное, чтобы не посмертно. сочувственно хмыкнул кузен. «И Шарли, понимание прекрасного будущего у всех разное. Кто знает, что именно имел в виду мой отец?» «Но если ты уже называешь его просто Патрик...» Несмотря на грубоватый юмор, я понимала, что брат пытается меня приободрить. И недовольно буркнула в ответ. «Мы уже привыкли к покушениям, справимся». А вот насчет различного понимания прекрасности Джордж был абсолютно прав. И еще, если задуматься, самое верное средство заставить меня что-то сделать Это в приказном тоне велеть выполнить нечто противоположное. Так что, возможно, не только я умею манипулировать дядей, но и он, пытался манипулировать мной, приказав готовиться к свадьбе с Патриком. Вот только как верно заметил Джордж, я уже сдружилась с маркизом. И не ринулась якобы на перекор королевской воли в объятия Рауля. А уж теперь, когда Патрик оказался в столь бедственном положении, тем более его не брошу, не швырну в него кольцом, как Глория в графа. Не предам того, кто рискнул прикрыть мне спину, когда я выступила в одиночку против десятка полисменов, оспаривая решение королевского суда. Возможно, Патрик поступил так, потому что ему уже было нечего терять. Но, вероятнее всего, причина была в другом. Друзей в беде не бросают. Джордж, попробуй выяснить, что произойдет, если мы откроем этот проклятый портал и как именно его надо открывать. Перешла я к более насущным на текущий момент проблемам. Помню, следующей ночью звезды встанут в нужное положение. Кивнул кузен и успокоил. «Не переживай, я тут уже накопал кое-чего. Но у нас же не хватает турмалинов. Их должно быть тридцать три, в раме...» «Да, мы достанем остальные», — пообещала я. «Вытрясу из Хелены ее диадему, чего бы мне это ни стоило. И правду заодно». «Или ладно, у нас же там свой шпион есть. Пусть правду она добывает. А тайник я найду». После того, как с помощью карт запрятанный в лесу труп отыскала, обнаружить в небольшом доме секретное место несложно. Сил понадобится много, это да, но мы с Раулем... Тут я вспомнила, что наручники с нас сняли, и неожиданно огорчилась. Их, значит одна справлюсь. Сейчас пообедаем и поедем к Фрехбернам. Эрик отвлечет Хелену, Рауль пообщается с матерью, мы с Патриком обследуем дом и найдем диадему. А Джордж выяснит, как открыть портал и нужен ли он нам. У нас в запасе почти сутки. Потом придём к дяде, который хитро спрятал раму у себя, чтобы без королевского дозволения никто никаких проходов в другие миры не открыл. И убедим его, если он окажется против. Почему-то подсознательно я даже не сомневалась, что врата в другой мир надо открывать. Это же дверь в сказку. Или доказательство, что я не безумна, и феи действительно существуют. Потому что они фигурируют в нашем расследовании, и нам очень надо их допросить. Я хочу до конца решить этот проклятый ребус и выяснить всю правду. Пока что мы знаем только то, что одна из преступниц Хелена. А каковы ее цели? Кто ее противники? Восемь человек погибло, и хорошо, что мы успели спасти девятого. Нет, я очень хочу попасть к феям, посмотреть их королеве в глаза и спросить, стоило ли все это таких жертв. И я обязательно попаду потому что всегда добиваюсь того, чего хочу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Виктория Тихомирова.